Это была шита, Его верный друг. Она подошла к Тарзану, терлась об него и тыкала своим холодным носом в лицо и шею. Она внимательно обнюхала его самого и веревки, которыми он был связан. Она как будто старалась понять, что ожидает ее господина. Ее появление обрадовало Тарзана. Это было доброе предзнаменование».